«Возмездие. Есть день возмездия. Расплата за все близка». Сади персидский поэт, 1220-1291 годы. Назаров отшвырнул пустую бутылку из подводки, и она с дребезгом покатилась по паркету, докатилась до чугунных кованых перил лестницы, упала с лестничного пролета и разбилась. «Да чтоб тебя разорвало!» — закричал непонятно кому Назаров. В доме он был один, его никто не мог услышать. Но мужчина продолжал громко ругаться и сыпать проклятиями. Как же так он лоханулся? Позволил себя провести, одурачить. Этот старый хитрый лис Шилин так подставил его и умер. А теперь сын этого вора и мерзавца наслаждается всем, что принадлежало ему, Назарову. И ведь этот щенок Лопоухи никакого усилия не приложил для того, чтобы стать хозяином всего. Но это можно исправить. Назаров открыл ключом сейф. Достал из него коллекционное оружие, зарядил его, посмотрел в стекло зеркального шкафа и увидел отражение своего лица, перекошенного злобой. Страшный оскал и красные воспаленные от алкоголя глаза. Ты за все заплатишь, за своего вора отца и за то, что такой везунчик, как одержимый, бормотал он. Назаров и сам не помнил, как добрался до коттеджа на Загородной, где обосновался сын Шилина. Ворота коттеджа были открыты. Ни охраны, никого. Дом тоже открыт, как будто кто-то специально для него устранил все препятствия. Закат был зловеще-кровавый. Резкий ледяной ветер налетал порывами, поднимая с земли пыль и мусор. И тишина, тревожная, тоже зловещая. Аля наблюдала за Штефаном, за тем, как долго и задумчиво он сидит на крыльце вагончика. Она подошла к нему, дотронулась до его плеча. Тёмные бездонные глаза с тревогой посмотрели на неё. Смерть сюда идёт, бледными руками произнёс цыган. Аля невольно вздрогнула от его слов. Что? Что ты такое говоришь, Стефан, не пугай меня. Я чувствую её приближение, ответил он. И сразу же, как в подтверждение его слов, совсем рядом протяжно завыла собака, аля испуганно вцепилась в рукав куртки мужчины. Мне нужно идти, Аля, произнёс он. Она знала, куда и не смела возражать и задерживать. Она в одиночестве дожидалась его до полуночи. И так повторялось каждый вечер. Днем работа на заправке, вечером Штефан исчезал. Только в этот раз Аля заботливо вложила в карман его куртки и перчатки и произнесла. «Осенние ночи холодные. Надень перчатки, а то руки замерзнут». Штефан кивнул, надел перчатки и сел за руль подержанной «Тойоты». Каждый вечер он ехал всегда в одном и том же направлении, по загородному шоссе туда, где располагался фешенебельный район коттеджей. Возле одного из них, не подъезжая близко, чтобы не заметили камеры наружного наблюдения, в кустах калины и сирени он останавливался и ждал. Иногда долго, иногда нет. Ближе к позднему вечеру ворота роскошной виллы открывались и выезжала машина. За рулем всегда сидел водитель и никогда сам Назаров. Обычно машина направлялась в город, где в одном из казино Назаров проигрывал деньги, а потом ехал в ночной клуб, откуда он никогда не выходил один. Девица определенного рода занятий, каждый раз разная, сопровождала его. Но в этот раз хозяин роскошной виллы не поехал ни в казино, ни в ночной клуб, а отпустив шофера, сам сел за руль и направился за город. Это было уже необычно. На кольцевом повороте машина Назарова резко свернула к Старосельскому шоссе, Штефан еще больше насторожился, чувствуя, что его тревожные предчувствия начинают сбываться. Ехали недолго. Темно-синяя Субару Назарова летела на предельной скорости, и Штефан невольно отстал. Но когда он снова увидел Subaru, она уже стояла припаркованная возле одного из загородных домов, ворота которого были распахнуты. Что-то заставило Штефана помедлить, но, остановившись невдалеке и немного повременив, он все-таки вышел из машины и осторожно направился в распахнутые ворота к дому. Едва он дошел до крыльца, как прогремел выстрел, задрожали тонкие стекла в рамах. Штефан машинально отпрянул к стене и вовремя. Из дома вышел Назаров и нетвердой походкой направился по дорожке к воротам. Штефан понял, что мужчина пьян, очень пьян потому какой неровной шаткой была его походка, как он схватился за забор, чуть не упав. И вдруг Назаров обернулся и увидел стоящего у стены человека. Недобро усмехнувшись, он поднял руку, в которой зловеще чернел пистолет. Стефан интуитивно метнулся в дом, закрывая двери, пробежал через холл и оказался в кухне. Недолго думая, он схватил один из висящих над кухонным столиком разделочных ножей и спрятался за плотную штору. Затаился. Сначала послышался громкий хлопок двери, затем тяжелые шаги по паркету. Его искали. Штефану казалось, что он бесконечно долго стоит за шторой и что его преследователь уже ушел. Но выйти Штефан не решался, знал, что еще не время. И не напрасно. Вскоре топот ног раздался прямо за кухонной дверью. Дверь резко распахнулась, глухо ударяясь об стену, и на пороге появилась тучная фигура Назарова. Он стоял в проходе и держал в руке пистолет. Хоть он и был пьян, но, оглядевшись, заметил бы тень за шторой. Штефан знал, что его заметят, поэтому, опережая своего преследователя, поднял руку с ножом, пригнулся и, резко распахнув штору, так же резко одним точным, уверенным и просчитанным движением метнул нож в шею мужчине. Рука его не дрогнула, хотя он в первый раз в жизни целился в живую мишень. Назаров даже не успел развернуться и нажать на курок, как подкошенный рухнул на пол. Штефан на негнущихся ногах обошел лежащего на паркете человека и метнулся к выходу. Он знал, что где-то в доме есть еще один убитый человек, и не выдержал. Свернул в гостиную. Так и есть. На мягком ворсе ковра, широко раскинув руки, лежал абсолютно обнаженный молодой мужчина с простреленной грудью. Штефан бежал из дома, больше не оборачиваясь, не задерживаясь ни на секунду. Сердце его колотилось бешено, испуганно, причиняя боль, Холодное дуновение ветра слегка привело его в чувство, и когда Штефан садился за руль своей Тойоты, дыхание его слегка восстановилось, но руки на руле продолжали дрожать. Как он добрался до заправки, Штефан сам не заметил, скорее интуитивно, чем осознанно. Он вышел из машины и, держась ладонью за грудь, медленно поплелся к фургону. Аля, как всегда, не спала, ожидая его. И как только он забрался внутрь фургона и повалился без сил на колени, она сразу же метнулась к нему, обхватила за плечи. «Штефан, что с тобой, Штефан? Ну скажи же, не пугай меня!» Мужчина прикрыл глаза и произнес бледными обескровленными губами. «Аля, я убил человека! Аля! Что? Штефан, ты не ранен? Ты такой бледный!» Аля принялась водить ладонями по телу мужчины, но, не обнаружив повреждений, немного успокоилась. — Так, расскажи мне с самого начала, Штефан, что случилось? И Штефан начал рассказывать. Аля все больше бледнела, слушала внимательно, лишь только сильнее сжимала его плечи. — Я убийца, — произнес Штефан все больше бледнее. Его тело дрожало, как в лихорадке, а зубы стучали от сильного потрясения. — Ты не убийца, — возразила Аля и посмотрела в его глаза упрямо, с вызовом. «Нет, я убийца. И самое неправильное в этом то, что мне стало легче от того, что эта тварь по земле больше не ходит. Но я не имел права убивать. Рубина говорила, что у всех дорога одна, но проходят ее по-разному. Кто по трупам идет, а кто идет по свежей траве влажной от росы. Я не хотел идти по трупам. Тебе есть оправдание?» Аля упрямо не соглашалась, держа его за плечи. «Ты не убийца, ты защищал себя. Если бы не ты, то он убил бы тебя». «Разве солдата на войне можно назвать убийцей?» «Нет. Я же не солдат и не на войне. Значит, мне нет оправдания». «Ты именно солдат, и именно на войне. Ты солдат, Штефан. А солдат может быть только освободителем, а не убийцей». «Аля, ну какой я освободитель? У тебя не было выбора. Он бы убил тебя, он шел тебя убивать». «Ты защищался, Штефан», — настаивала Аля. Но даже в момент высшего напряжения здравый смысл не покинул ее. Аля бросила взгляд на дрожащие руки Штефана. Руки были в перчатках. «Штефан, ты был в перчатках? Ты не снимал их? Это же хорошо, Штефан, это очень хорошо. Значит, в том доме нет твоих отпечатков пальцев. Штефан, уедем отсюда сегодня же. Уедем и даже расчет за неделю брать не будем». Мужчина молча опустил голову, согнулся. «Да, он ненавидел человека, которого убил. Сначала ненавидел за Миреллу, а потом за Алю. И за Алю даже больше». Когда он вспоминал, как нашел ее на дороге и что с ней сделали люди Назарова по приказу хозяина, то ненависть прожигала его огнем. Зачем он следовал тенью за ним все это время? Он жаждал мести, он хотел мстить, но он не хотел убивать. Что ж, значит, такова его судьба. Значит, ему предначертано свыше выполнить то, что он сделал. Стефан, как и всякий цыган, верил в судьбу и знал, что есть нечто сильнее воли человека, что заставляет его совершать тот или иной поступок. Аля торопила его, спешно собирала вещи. «Мы поедем, не дожидаясь утра», — решила она. «А к утру уже будем не здесь». И Штефан с ней согласился. Уже давно надо было уехать туда, где его родня. Здесь их больше ничего не держит. Они уехали глубокой ночью, а на рассвете были уже далеко от этого места.